Глава семнадцатая. Тра-ля-ля, о, ибн Алёша. Нет ничего опаснее, чем заснуть без необходимых предосторожностей на ковре самолёте. Согревшись под добытыми хатабычем прямо из воздуха тёплыми стёганными халатами, утомлённые переживаниями, убаюканные окружавшие их полнейшей тишиной, наши путешественники не заметили, как уснули. Волька спал без сновидений, свернувшись калачком, а Хаттабычу, который уснул сидя в неудобном положении, навалившись грудью на острые свои стариковские коленки, приснился ужасный сон. Ему снилось, будто бы слуги Сулеймана ибн Дауда под командованием визиря Асафа ибн Барахия снова собираются заточить его в каменном сосуде И будто его уже наполовину туда засунули, он сопротивляется, упершись локтями в стенки горлышка сосуда. И будто его замечательного юного друга и спасителя Вольку и Бналёшу тоже хотят упрятать в такой же сосуд. И тогда уже им обоим никогда не будет спасения, а бедный Женька до конца своих дней вынужден будет влачить жалкую рабскую долю, и никто уже его никогда не спасет. Главное, что Хаттабыча при этом крепко держали за руки, так что он не мог вырвать из своей бороды ни единого волоска, и не мог поэтому использовать свое могущество для того, чтобы спасти и себя, и Вольку сознание». что через несколько мгновений уже будет поздно, заставил Хаттабыча напрячь все свои силы. В великом отчаянии он рванулся плечом в сторону. Да так, что целиком выпал из сосуда. И тут же, еще не очухавшись, как следует от сна, соскользнул сковрав в черную и холодную бездну. Хорошо, что от его вопля проснулся Волька и успел схватить его за левую руку. Теперь уже Хаттабыч летел за ковром на буксире. Но очень уж непрочен был этот буксир. Старик был слишком тяжел для Вольки, и, скорее всего, они оба свалились бы со страшной высоты на невидимую в ночной темени землю, если бы Хаттабыч не изловчился выдрать свободной рукой целый клок волос из бороды и не выпалил полагающиеся в таких случаях заклинаниям. После этого Вольке уже ничего не стоило втащить старика обратно на ковер. Счастье нашего юного героя было бы совсем полным, если бы Хаттабыч, покуда Волька его втаскивал на ковер, не орал благим матом. «Ага! О, Волька! Порядочек! О, драгоценнейший!» И что-то порывался спеть и хохотал, при этом с таким диким торжеством, что Волька не на шутку струхнул, а вдруг старик... с перепугу спятил. Правда, очутившись на ковре, Хаттабыч перестал петь, но зато он теперь не придумал ничего лучшего, как начать плясать среди ночи на утлом и ветхом ковре-самолете. «Тра-ля-ля, о, Волька! Тра-ля-ля, орал Хаттабыч в кромешном мраке, высоко поднимая свои длинные и тощие ноги и, подвергаясь каждую секунду опасности, снова свалиться с ковра. Вняв мольбам Вольки, он, наконец, перестал плясать, но зато снова запел. Сначала он спел, немилосердно перебирая мотив песню «Когда поёт далёкий друг, Потом исполнил невесть, где подслушанный им старинный цыганский романс «Отвори потихоньку калитку». Потом сразу замолк, присел на корточки и вырвал у себя из бороды несколько волосков. Волька догадался об этом по тоненькому хрустальному звону. «Одним словом, если вам случится забыть что-нибудь очень важное». и вы никак не сможете это припомнить, то нет лучшего средства, чем хоть на секунду свалиться с ковра самолета. Такое падение прекрасно поясняет память. По крайней мере, Хаттабычу оно помогло, наконец, вспомнить, как снимать собственные заклятия. Теперь уже не к чему было продолжать трудный опасный полет, чтобы вызволить из рабства несчастного Женю Богорада. И действительно... Не успел еще растаять в черном воздухе хрустальный звон выдернутых волосков, как откуда-то сверху из темноты свалился на ковер самолет Женя Багорат, крепко держа в объятиях огромную пудовую гроздь бананов. «Женька!» — крикнул обрадованный Волька, а ковер самолет, не выдержав дополнительной нагрузки, со свистом пошел на снижение. Вдруг стало очень сыро, пронзительно, холодно, и начисто пропали звезды, мерцавшие в вышине. Этот ковер самолет попал в густые облака. «Хаттабыч!» — крикнул тогда Волька. «Надо поскорее выбираться наверх, повыше облаков!» Но Хаттабыч не отвечал. Сквозь густой туман еле виднелась его скрюченная фигура с поднятым воротом парусиного пиджачка. «Старик!» Торопливо выдергивал из бороды волосок за волоском. Раздавался дребезжащий звук, как от туго натянутой бечевки на самодельной детской балалайке со стоном. Полным отчаяния Хаттабыч бросал волосок и выдергивал следующий. И снова тот же дребезжащий звук. И снова ему сопутствовал стонный, удрученный бормотание старого джина. «Слушай, Волька, а Волька!» тееребил между тем женька своего дружка это на чем мы летим похоже на ковре в самолете похоже будто бы это и есть ковер самолетта быть что ж ты там мешкаешь ковров самолетов не бывает сказал женя ой это ковер сделал особенно крутой вираж было не до споров жене хотя что ж ты там затеребил старика волька за набрякший рукав пиджака о горе мне Глухо донесся сквозь густой туман и нарастающий свист падающего ковра, рыдающий голос еле видного Хаттабыча. — О горе! Всем нам! Я промок с головы до ног! Все мы промокли до нитки! — крикнул ему в сердцах Волька. — Эгоизм какой! Борода! Увы, промокла моя борода! — Скажите, пожалуйста, какое горе! — хмыкнул Женька. Промокла моя борода, — повторил Хаттабыч в великой тоске. — Я стал бессилен, как ребенок. Для волшебства требуется сухой волос, только самый сухой волос. — Кик, мы сейчас шлепнемся о землю, — сказал тогда Волька деревянным голосом. — Кик, останется от нас только мокрое место. — Погоди, погоди. Проговорил тяжело дыша Женька. Главное не терять спокойствие. На воздушных шарах что в таких случаях делают? На воздушных шарах в таких случаях бросают за борт балласт. Эх, прощайте, мои индийские бананчики. С этими словами он швырнул в невидимую бездну тяжелую банановую гроздь. Падение прекратилось. Ковер взметнулся вверх, попал в воздушный поток и полетел. Вправо от прежнего курса. Теперь Женька, к которому не терпелось разобраться в обстановке, шепотом осведомился у Вольки. «Волька, а Волька, что это за старичок такой?» «Потом...» — прошептал ему Волька в ответ. «Потом все расскажу, когда очутимся на земле. Понятно». Женя понял только, что пока по какой-то серьезной причине с расспросами следует повременить. Котабыч неведомо откуда достал еще один халат, на этот раз для Жени, и все трое незаметно для себя задремали.